то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. А зная, что теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои вожделения настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку.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 Для чего ничтожно лекарство исцеляющее посредством болезни. Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в упору своего расцвета. На пасти и огорчении не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастье ему гораздо труднее, чем радости. А в этом случае его охватывает тревога, и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные ощущения.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 Я никогда не вынашивал в себе чудовищные мысли напялить на голову и тело того, кто в сущности уже мёртв. А что иное я представляю собой? Колпак и халат философа, и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудили и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни.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 А больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела